Есть альфа и омега идеологии великого фюрера германской нации. Отношение к еврею есть выявление твоего отношения к Отечеству. Следующим боевиком, который распространялся через немецкие посольства за границей, была лента Густава Усицки с Паулой Веселли в главной роли «Удар против славян». Трагедия немецкого меньшинства в Польше, глумление славянских извергов над арийцами, тупая жестокость поляков, белорусов и украинцев, ненавидящих носителей вековой цивилизации. После начала войны Геббельс заказал три фильма. Первый был скопирован с броненосца Потемкина «Восстание бурров против англичан», «Война маленького народа против вторжения империалистов». Историческое сопротивление национальных революционеров». Фильм назывался «Ом Крюгер». Поставил его тот же самый Штайнхоф, что делал Гитлер-Югенд. Главный удар был обращен против британского премьера Кемберлена и полковника Чарчилля. Второй суперфильм с царственными и батальными сценами был о Фридрихе Великом. нет тот же Харлан. О Бисмарке ленту сделал Либе пригласив на главную роль Пауля Хартмана, игравшего до захвата власти Гитлером в первых Брехта Горького Чапыка. Когда Оссорио смотрел эти ленты, ему становилось страшно. Словно бы какая-то слепая, давящая, неодолимая сила.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 и проникся какой-то звенящей, несколько даже истеричной ненавистью к нацистам. Как можно было им позволить изнасиловать и развратить такую великую нацию, как немцы? Потом, впрочем, он возродил в себе, «Немцы, которые голосовали за приход Гитлера к власти, сами виноваты. Из своей программы Гитлер не делал тайны». Да, жизненное пространство будет расширено за счет славян. Да, это не до Их следует отшвырнуть за Урал. Там их место. Чем их меньше, тем лучше. Да, евреи и цыгане будут уничтожены как паразиты человечества. Да, Франция будет наказана за Версаль. Это историческая справедливость. Колонии должны быть возвращены в Берлину. А Африку придется поделить так, как это было в прошлом веке. Польша — ублюдочное государство, заплата на карте мира, как, впрочем, и Чехословакия, не говоря уж об Австрии и Югославии. Если бы Гитлер обманывал, если бы он, подобно Наполеону, шел к власти, используя лозунги Вольтера, Робесфера и Марата, а лишь потом объявил себя императором, одно дело — В Германии 30-х годов все было иначе. Безумец открыто признавался в безумстве. Обещал перекроить земной шар так, как ему хотелось. Выделял из всех наций лишь одну немецкую, назвав ее арийской. Въедливая зараза национализма прижилась. Экономическую разруху, инфляцию, всеобщее разочарование в лозунгах партий и парламентских обещаниях. Гитлер компенсировал правом сильного. Работая в антинацистской комиссии «Ассорио», был самым напористым из тех, кто был привлечен к исследованию проблемы гитлеровского проникновения в Аргентину.